Глава двадцатая Я остановился, почуял аромат въедливых духов, и передо мной предстала Оксана. На ее лице сияла смущенная улыбка. «Здрасте, Иван Павлович. Спасибо, что вы не сказали Олегу, где я работаю. Вообще не ожидала вас увидеть у Котина. Он мой лучший друг. Нам надо поговорить», — остановил я Оксану. «Давайте пойдем в кафе, вон там, слева дверь». «Прибегу через пять минут, только отпрошусь», — пообещала Оксана и умчалась. Я вошел в кафе и сел за столик, и тут мне позвонил Борис. «Со мной связалась Лидия, сказала, что узнала кое-что о Петре Ильиче. Возможно, это нам пригодится». «А может и нет». «У него, оказывается, был недруг» не тайный, а очень даже явный. Геннадий Семенович Варфоломеев, тоже врач, пишет сейчас во всех своих аккаунтах в соцсетях, что Алексеев украл у его родителей бизнес, клинику и лабораторию, в которой его отец и мать сделали революционное открытие. Варфоломеев бесконечно зол на Петра Ильича, поливает его грязью из бронспойта, обвиняет во всех грехах. По мнению Геннадия, Петр вор, негодяй, бандит. Он был киллером у Виктора Орлова. Это кто такой? удивился я. Виктор Сергеевич Орлов стал объяснять Борис. В начале 90-х член ОПГ, личный помощник, главаря Венедикта Ефремова, его убили. После смерти хозяина Орлов исчез. Журналисты с уверенностью писали, что Виктор по кличке Диван убит. «Диван», — повторил я, — странное прозвище. «Орлов торговал мебелью», — пояснил Боря. Это его легальный бизнес. Он владел одним из первых торговых центров в столице. В 2002 он выныривает непонятно откуда, И начинает заниматься медициной. Открывает клинику. В ней работают опытные врачи, в их числе Петр Алексеев. Отец Лидии служил там до смерти Орлова. Тот умер от болезни легких. И медцентром стал владеть Петр Ильич. У Виктора Сергеевича не было семьи. Официально брак он не оформлял, детей не завел. В завещании Орлов указал своим наследникам Алексеева. «Наверное, их связывала дружба», — предположил я. «Вероятно», — согласился Боря. «Постороннему такой подарок не делают». Прошло много лет, и вдруг возник Варфоломеев. Он трубит во все фанфары. Я поблагодарил Лидию, зашел в аккаунт к Геннадию и выяснил, что у него очень мало подписчиков. В Инстаграме 10 человек, ВКонтакте примерно столько же. И все они представители сферы услуг, рекламные агенты разных фирм. Такие есть почти у каждого пользователя. Пишут стандартные комментарии. «У вас очень красивое фото, заходите в мой аккаунт, давайте дружить». Какой-нибудь наивный человек заглянет по адресу, а там реклама. Варфоломеев на них на всех подписался. Он воспринял всерьез предложение дружбы. Никакой личной информации у него в постах нет. В Инстаграме он публикует картинки из интернета, фото со словами «мошенник», «осторожно, вор» и текст «Какой гад? Петр Ильич». Алексеев ни разу не прокомментировал выступление Геннадия Семеновича Я нашел биографию недруга Петра. Он сын друга и подельника Орлова Семена Варфоломеева. Тот числился на работе в трамвайном депо, построил дом на Рублевке. В начале 2000 х его вместе с женой взорвали в машине. Геннадию исполнилось тогда 5 лет. Но в детский дом он не попал. О судьбе малыша ничего не известно. А некоторое время тому назад появляется аккаунт в Инстаграме и начинается полив Алексеева грязью. «Лидия Петровна о нем давно знает?» — поинтересовался я. Она сегодня выставила пост о своей любви к родителям. У них годовщина свадьбы. Написала, как тоскует, как ей плохо без мамы-папы, получила много сочувственных откликов от подписчиков. И вдруг. Грязное сообщение от Варфоломеева. Лидия зашла к нему на страницу, а там... «Море грязи», — пояснил Боря. Заявление Геннадия о том, что Петр Ильич получил бизнес по завещанию, она считает ложью. Уверена, что отец сам организовал медцентр. О Орлове Лидия даже не подозревала. У бедняжки сразу несколько открытий. Она выяснила, что существует недруг ее отца, и клиника, возможно, создана не им. И враг активный. «Неприятно все это», — пожалел я нашу клиентку. «Лидию Варфоломеев раньше не задевал, но понятно, что читал ее Инстаграм», — сказал Боря. «Я уточнил». С медцентром Геннадий не соврал, но в завещании Орлова указан один Алексеев. Сроки подачи заявлений на наследство давным-давно миновали. Геннадий Семенович ничего не может отнять у дочери покойного врага. Может, надо встретиться с Геннадием? «Давайте попробуем», — согласился я. «Надежды на успех мало», — предупредил Борис, — «Но вдруг мы что-то узнаем. Сейчас переговорю с ним. Вы когда вернетесь?» «Надо побеседовать с одной дамой по личному делу», — объяснил я. «Думаю, за полчаса управится. Ну и предстоит обратная дорога». «Если Варфоломеев согласится на встречу, я приглашу его к нам в районе полдника», — решил помощник. «Вы успеете вернуться». В кафе вошла Оксана. Я сказал «Ок» и спрятал трубку. Заказав кофе и пирожные, я сразу приступил к делу. «Да, вчера я не стал вас выдавать. Не хотел расстраивать Ирен Львовну». «Она милая», — прошептала блондинка. «Еще и умная», — добавил я. Обвести вокруг пальца мать Олега невозможно. Но пока она верит сведениям, которые получила от сына, Кстати, что вы ему о себе сообщили? Что учусь в институте. Сейчас прохожу практику в магазине, ответила красавица и схватила пирожное. Кто ваши родители? приступил я к допросу. Они давно умерли, сказала Оксана. Далее наша беседа перешла в формат Вопрос-ответ. Ваша фамилия Федотова, а отчество Кузьминишна. Сколько вам лет? 23. «Где вы живете?» «Дома, с бабушкой». «Вы в Нидио-Видео на самом деле на практике?» «Нет, там я работаю». «Кем?» «Консультантом». «Как это совмещается с учебой?» «Так я учусь на заочном, в Международном институте пиара и рекламы». Я сделал глоток отвратительного чая, который подали в большом чайнике. «Ну зачем в нашей стране толпы рекламщиков и пиарщиков которые нахватались огрызков знаний, не заходя в аудитории. И очень сомневаюсь, что колледж, в котором учится Оксана, известен за пределами Москвы. Да и в столице о нем мало кто знает. Я вернул чашку на блюдце. «Оксана, вы понравились Олегу, а он мой лучший друг. Если хотите, чтобы ваши отношения с Котиным сохранились...» расскажите ему правду о себе». «Какую?» — заморгала блондинка. «Про работу в торговом центре, заочное образование», — объяснил я. «Не надо врать, скрывать информацию о родителях. Вы не отвечаете за старших». «Я не помню их», — зашмыгала носом красавица. «Они умерли, когда я совсем маленькой была». Я подавил вздох. «Оксана», Сейчас у Олега вследствие выброса гормонов произошло ослепление. Он вас видит и не видит. Котин умиляется, глядя, как вы вытираете кулаком нос. Но пройдет несколько месяцев, океан тестостерона перестанет штормить, и глаза моего друга обретут зоркость. И он заметит некие детали. «Например», — рассердилась Оксана, — «пришлось перечислить». «Плохо покрашенные волосы. За версту видно, что вы ненатуральная блондинка. Ногти, которые напоминают когти старого орла». «Почему старого?» — возмутилась собеседница. Похоже, сравнение с орлом ее не задело. Не понравился только возраст пернатого. «Потому что у орла пенсионного возраста когти особенно хищно выглядят», — нашел я правильный ответ. «Ваша тюнингованная внешность...» перестанет привлекать Олега. Вы одна из толпы, похожа на всех сразу. Брови – клюшки, щеки – яблочки, ресницы – веники, на лице тонна косметики. Вы одна из толпы, вы как платье, сшитое в Китае, фейковая Шанель. Олегу такая красавица не может нравиться. Ему нужна независимая личность, та, что хочет быть, как все, привлечет Котина ненадолго. Да, сейчас он влюблен, Но скоро он поймет, что у него с вами нет ничего общего. «Вы что-нибудь понимаете в компьютерных играх?» «Считаете меня дебилкой?» — окрысилась Оксана. «Не занимаюсь такой глупостью. На компе играют только идиоты. Я культурно развлекаюсь. Хожу в э, консерваторию». «А где она находится?» Стараясь не рассмеяться, поинтересовался я. «На какой улице?» На секунду Оксана растерялась, потом заявила «А у магазина ЦУМ? В сквере с фонтаном?» «Там Большой театр», — возразил я.